Глава третья. Собор. Что? Как? Я с удивлением озирался по сторонам. Еще мгновение назад мы все стояли посреди поляны, и вот я сижу в какой-то избе. Напротив Исаия что-то с удовольствием точит из глиняного горшочка. На меня посматривает с хитрым прищуром. Наверняка сейчас снова подкалывать станет. «Не суетись, внучек», — произнес он. «Собор мимо не пройдет, а нам с тобой поговорить нужно». «Где мы?» «Да какая разница?» — поморщился он. «Не те ты вопросы задаешь. На вот, лучше меду отведай. От диких пчел вкусный аж в горле жжет, словно с перчинкой». «Да какой нахер мед?» — возмутился я. «Лучше про ключ расскажи. Где мне его искать и что дальше делать?» — С ключом не все так просто. Он больше в охране нуждается, нежели в поиске. Придет время, ты сам все поймешь. — Да вы задолбали уже со своей секретностью! Он сможет бесов из нашего мира изгнать! — Это вряд ли. Другая функция у ключа. Он другие слои защищает. — Какие еще слои? — Давным-давно... «Когда я еще даже не родился, наш мир выглядел иначе. У нас не было технологий, какими вы обладаете сейчас, но мы владели силой и знаниями. Ты меня сюда вытащил, чтобы сказки рассказывать? ь ш л е б а л ь н и к закрой и слушай!» — сделался р е з к и мысай. «Или мне тебе его заклеить?» «Не нужно. Извини». «Так вот, сила эта всем людям служила». Помогала дома строить, пищу растить, но и помимо множества возможностей открывала. Но имелись и те, кто ее в личных целях использовал. Их ловили и з г о н я л и дабы другим не повадно было. Но однажды они перешли черту, и началась война, потому что их мочить нужно было сразу. Может и так, но то общество этого не признавало. «Жизнь священна!» «К чему ты мне все это рассказываешь?» «Чтобы ты понимал, с чем вы имеете дело». «Хочешь сказать, они такие же люди?» «Не совсем. Все, как всегда, чуточку сложнее. Сила не имеет характера. Ей все равно, во имя чего ее используют. Однако у любого действия есть последствия. Они нарушили цикл жизни и смерти». После чего стали теми, кем ты их видишь сейчас. Тогда мудрецы созвали первый собор, на котором приняли решение разделить мир на слои, чтобы отделить скверну. В тот день были созданы миры тени и света, а между ними граница. Постой. Вот с этого места подробнее. Ты сейчас про рай и ад. — Если тебе так удобнее. А разве в с ё это создал не Бог? Он создал более совершенный мир. Вот только люди с ним не справились. На некоторое время расслоение помогло, но это повлекло новые последствия. — Кто бы сомневался, — ухмыльнулся я. — По задумке материальный мир должен был стать испытанием, помочь отделить скверну, «Определить стремление души», — проигнорировал мой комментарий Исай. Но люди остались без силы и знаний и столкнулись с тем, о чем не имели понятия. Мир стоял на краю гибели и пришлось снова вмешаться, чтобы указать верный путь. Вторым собором создали касту посвященных, которые несли людям знания. Но это нарушило баланс и позволило бесам преодолеть границу материального мира. Тогда мудрецы созвали Третий Собор. С его помощью удалось переломить ход событий. Появились законы, позволяющие ограничить силу скверны. «Дай-ка угадаю, снова что-то пошло не так?» «И да, и нет», — неопределенно ответил Исай. Я был рожден в момент шаткого равновесия. Баланс нарушили сами люди. Тьма привлекательна. Она соблазняет силой и властью, дает немало возможностей для становления в материальном мире. Как ты уже, наверное, понял, Третий Собор ограничил силу света и тьмы рядом различных ритуалов. И знаниями о них владели все люди — Именно это позволило переломить ход сражения с тьмой. А затем произошло предательство. Вкрутил я уже, п о н и м а ю к чему клонит предок. Да, ритуалы работают в обе стороны, таков закон баланса. Если есть сила, способная защитить, обязательно появится то, что разрушит защиту. Случился большой прорыв и границы — «Едва не исчезли?» «Созвали. Четвертый собор?» «Совершенно верно. На нем были созданы ключи. Они позволили окончательно отделить слои друг от друга. Но без нюансов тоже не обошлось. Ключи материальны, и работают они лишь здесь, на границе между мирами. Я думал, что хорошо их спрятал, но вам ведь не сидится на месте». «Все копаете, и щ и т е ответы...» «Ой, все!» — поморщился я. «Хорошо, когда есть на кого свалить. Играйте там в свои высшие силы, а мы передохли, как мухи, при первых заморозках. Ты ведь воин и знаком с правилами не хуже меня. Пограничники всегда умирают первыми. Да, но их к этому готовят, обучают и дают оружие для защиты, а вы оставили нас ни с чем». — Это не так. — А как? Мы даже посрать спокойно, сходить не можем. Нам скоро нечего будет жрать. Мы уже проиграли, это ваша вина. — Я вообще-то помочь пытаюсь. — Так помогай, хули сопли жевать! Исай замолчал и уставился на меня немигающим взглядом. Я тоже не отводил глаза, потому как знал, что правда на моей стороне. И предок сдался, нарушил тишину первым. — Хорошо. «Я оставлю у вас хранителя и пришлю пару витязей в помощь». «Пару? Ты издеваешься?» «Да пойми же ты. Вы не одни оказались в сложной ситуации. Это дерьмо распространилось по всему миру. Я не могу перенести всю битву на единственный рубеж. Это скомпрометирует местонахождение ключа. Так значит, он где-то рядом со мной». — усмехнулся я. — Ты еще не готов его защитить. Даже у меня бы не вышло. Нам нужна жратва и укрытие. Этого я вам дать не могу. Тогда, может быть, снабжение оружием или обеспечение логистики не в моих силах влиять на материальный мир. — Тогда хули мы здесь сидим? Или ты специально меня от дел отвлекаешь? Инсай снова вонзил в меня гневный взгляд — Казалось еще слово, и он сорвется с места, чтобы разбить мне лицо, с которого не сходила наглая ухмылка. Вот только я специально выводил его из себя, потому как в прошлый раз, получив от него по щам, вернулся в привычный мир, а д е л у меня там выше головы, и этот бесполезный треп уже действительно стал надоедать. Нет, я не спорю, кое-что интересное я узнал, но как понимание сути происходящего поможет сейчас? Может, для их слоя это знание представляют невероятную ценность, Но мы живем в материальном мире. Нам нужна еда, чтобы жить, оружие, чтобы бороться, и защищенное место, чтобы спокойно спать. А раз он не в состоянии нам это обеспечить, то в чем смысл всех этих посиделок? Поговорить по душам? Я не против. Но как-нибудь в следующий раз, когда все это дерьмо уляжется... «Не советую меня злить», — процедил сквозь зубы Исай. «А я не боюсь хомячков. Да, возможно, ты сильнее, но в соску тоже получишь». Можешь не сомневаться. «Чего ты добиваешься, а?» «Ты либо помогай, либо не мешай работать. У нас нет ни хера, а я здесь с тобой рассиживаю, смотрю, как ты медок трескаешь. По-твоему, это нормально?» «Дай хотя бы информацию, раз больше ни на что не способен. Сколько тварей проникло в наш мир, как их убить, что угодно. Только не нужно снова травить мне байки о том, как хорошо было раньше». «А я тебя не держу». Пожал плечами предок, снова закинул в рот ложку мёда и кивнул на дверь. «Выход там!» «Спасибо!» — буркнул я и поднялся. д в е р и в самом деле вывела меня обратно в реальность. Выглядело это немного странно. Открыв её, я вошёл в храм и увидел себя со стороны. А затем всё закружилось, и в следующее мгновение я ощутил себя сидящим на полу. Несколько секунд ушло на борьбу с тошнотой и пониманием происходящего. «Бор!» — уловил я обрывок фразы. «Что?» — переспросил я. — Я спрашиваю, что скажешь про собор? — повторил вопрос отец Владимир. — Понятия не имею. Меня с него Исай увел. Священник замолчал и уставился на меня так, будто впервые увидел. — Что? — повторил я. — Ничего, — ответил батюшка. — Просто ты все время стоял рядом со мной. А й с а й что он тебе сказал? — Байку, о том, как хорошо им жилось до да всего этого дерьма. Короче, ничего полезного. Ошибаешься. Исай не стал бы попусту трепать языком. «Видимо, вы плохо его знаете», — усмехнулся я. И «Именно этим он и занимался». «Или ты просто не заметил того, что скрывалось за вашей беседой?» «Отец Владимир, вы ведь хорошо меня знаете. Я человек прямой, в интригах неискушенный. Давайте не будем играть в намеки. Если что-то знаете, говорите, как есть». «Тебе открыли третью ступень, миновав порядок. Я не понимаю, как такое возможно», — задумчивым видом ответил он. «А еще меня попросили остаться здесь». «Вот это действительно замечательная новость», — улыбнулся я. «Да, но там осталась Настя». «Значит, привезем», — кивнул я. «Машина у нас есть, водитель тоже. Только не сегодня и не завтра. Вначале нужно мужикам на заводе помочь». «Хорошо, Сереж. Пара дней ничего не изменит», — согласился священник. «Заодно, Евгения, к ним отвезешь». «Не вопрос», — кивнул я и поднялся с пола. «Нет, но мы жрать сегодня будем? Или где?» Утро принесло неприятный сюрприз. Мало того, что свободного от бесов времени всего пятнадцать минут, так мы лишились этого». Ещё ночью небо затянуло серыми тучами, а с неба посыпался мелкий унылый дождь. Естественно, что вся волшебная сила рассвета сошла на нет. А значит, мужики на заводе из цеха даже не вышли. Настроение моментально опустилось на самое дно, а вместе с тем в очередной раз возникло желание надраться. Но стоило мозгу вспомнить состояние опьянения, как меня сразу замутило. Может, оно и к лучшему. Тем более, что сейчас не самое подходящее время предаваться пьянству. хотя Колян наверняка бы со мной поспорил. — Что вы с ним сделали? — донесся крик из дальнего угла храма. — Не переживайте, Елена, с ним все будет в порядке, — послышался голос отца Владимира. — Так, что-то мне это не нравится, — подумал я и поднялся с лавки, на которой спал. В углу я застал интересную картину. На руках у Ленки лежал ее муж Виктор, а рядом с доброжелательной улыбкой стоял отец Владимир. С просонья я не сразу сообразил, что произошло, а потому решил поинтересоваться. «Он его пальцами в лоб ударил, и вот!» эмоционально объяснила женщина. «Ну, ебаный в голову!» До меня, наконец, дошел весь смысл происходящего. «А что, получше кандидатуры не нашлось? Вон хоть славик, от него и то, проку больше!» «Не от меня это зависит», — пожал плечами отец Владимир. «В нем сила дремлет. Я ее лишь пробудил». «Пиздец какой-то!» — отмахнулся я и направился за кофе. Подхватив кружку с горьким напитком, я ушел подальше от людей и уселся на скамейку возле алтаря. Видеть никого не хотелось, но так уж вышло, что я стал лидером общины, и от моих решений зависело дальнейшее ее развитие. Посидеть в одиночестве мне удалось разве что секунд тридцать. Первой явилась Настя. Но она женщина умная, и мое настроение с ч и т а л а сразу. Весь разговор свелся к пожеланиям «доброго утра», после чего я получил в руки бумажку с перечнем необходимого. А ведь продукты и впрямь очень быстро заканчивались. Вроде совсем недавно мы прикатили из супермаркета несколько тележек, а уже больше половины сошло на нет. Ну да, что-то пришлось отдать в интернат, еще часть я отнес мужикам на завод. Впрочем, я все равно собирался их сегодня пополнить, чтобы сдержать данное мной обещание. — О чем задумался? Едва от меня отошла Анастасия, рядом приземлился Рустам. «Угадай, с 80 попыток!» — огрызнулся я. «Согласен. Утро слегка не задалось», — усмехнулся он. «Но это не значит, что весь день будет хреновым». «Ага», — буркнул я и добавил строчку из детской песенки. «Прилетит вдруг волшебник в голубом вертолете». «Правда, с кино у нас и без него все прекрасно». «Ясно», — вздохнул Маркин и поднялся со скамьи. и м о я к н е ш ь тогда? Как готов будешь?» у г буркнул я и сделал глоток кофе. Однако спокойно его допить сегодня мне было не суждено. Рядом тут же опустился отец Владимир. «Может, пора уже кабинет свой завести? С с е к с о п и л ь н о й секретуткой?» — подумал я. «И меня там побалуют, и гостей нежелательных отсеет». «Ты на меня не серчай», — виноватым голосом начал священник. «Я ведь н е от своего имени действую. Догадываюсь». — ухмыльнулся я. — Исай, козлина! Небось, специально мне теперь геморрой подбрасывать будет. — Виктор, он ведь человек неплохой, просто проявить себя не может. Оттого и злиться на всех. Ты дай ему шанс, Серёж. — Шанс? — говорите. Я покосился на отца Владимира. — А если из-за этого мудака хороший человек погибнет? Маркин, например? — Зачем ты сразу о плохом думаешь? — «Я реально смотрю на вещи. Моя команда сформирована, и рисковать я никем из них не стану. Все, точка. Хотите с ним нянчиться? Пожалуйста. Но меня на это подписывать не нужно. И без того дел по горло. Не знаю, за что хвататься». Я резко поднялся и в два больших глотка допил кофе. «Колян, хорош сиськи мять. Заводи свой тарантас. Маркин, ты тоже собирайся?» «Сам ты тарантас!» — вернул Коля. «Она у меня ласточка!» «Да хоть голубь си-закрылый! Заводи, — сказал!» Я накинул куртку от горки, следом рюкзак, на голову натянул кепку, подхватил обрез, меч и выбрался на крыльцо. Дожидаться остальных. Видеть никого не хотелось. С неба сыпался противный мелкий дождь, что никак не добавляло хорошего настроения. Нет, судя по всему, денек ничего хорошего не обещает. Раз уж с утра все пошло через задницу, то теперь до самого вечера пинки получать». — Ты совсем дурак! — уставился я на колено, который догадался натянуть на голову капюшон. — Да чё опять не так-то? — сходу возмутился он. — Колпак, сними, дятел! — Так дождь ведь! «Господи — Господи! — тяжело вздохнул я и закатил глаза. — Как бы тебе объяснить, чтобы ты сразу понял? — Оно, ну, обернись! — Ну, как тебе? Хорошо видно? — Да блядь! — чертыхнулся он и скрылся в храме. Я скептически осмотрел Маркина, но так и не нашел, к чему придраться. Вот это как раз и называется «надежный член отряда». Вскоре появился к о л я н который поступил по нашему примеру и натянул обыкновенную кепку. К слову, головных уборов на любой вкус и цвет мы прихватили достаточно. Гораздо больше проблем было с остальной одеждой. На женщин мы до сих пор ничего вразумительного не подобрали. к о л я н запрыгнул в кабину и спустя пару секунд двигатель послушно заурчал под капотом. На звук тут же прибежали псы, но отгонять я их не стал, хотя очень хотелось выплеснуть на ком-нибудь скопившуюся злость. Мы забрались в кабину, но водитель и не подумал трогаться с места. Он сострепал умные в ы р а ж е н и е на морде и закурил. л ч е о стоим?» — раздраженно спросил я. «Ничего, греемся. Пусть м а с л и ч к о по движку размажет». «Выходить нужно пораньше, чтоб прогрелось и размазалось», — нашел я очередной повод огрызнуться. «Ты чё доебался? Не нравится, пешком ходи. Я свою крошку насиловать не позволю. Ща покурю и поедем спокойно». «Олень!» — обозвал приятеля я, впрочем, уже беззлобно. «Не, ну а чё ты в натуре с самого утра на людей кидаешься?» — всё же продолжил зудеть он. «То ему не так, это не адак». «Сперматоксикоз у него», — поддержал Коляна Маркин. «Ой, да идите вы оба!» Они дружно заржали, но это странным образом... Немного подняло настроение. «Очень смешно. Сейчас прям животик надорву. Колян, дуй к интернату. Ребят подберем. А после на южный выезд. А чего там? Много вкусного». «Вот это по-нашему». Он потер ладони и врубил первую передачу. Вскоре мы уже мчались по проспекту, что вел нас загород. Этот план я придумал еще вчера вечером. Точнее, память услужливо подбросила вариант, когда я ломал голову над вопросом провизии. Ведь каждый раз при въезде в областной центр глаза натыкались на огромный склад известного красного супермаркета, а его местоположение на отшибе предполагало отсутствие бесов поблизости. «Да, может, с десяток псов мы с собой привезем, но с ними я как-нибудь справлюсь, зато потом сможем до отказа набить будку газели всяческими полезностями». «Жопой к воротам подгоняй! Да ближе, я п т командовал Маркин, высунувшись из окна. «Может, вылезешь, и сам попробуешь!» — огрызнулся Колян, но все же подкатил машину почти вплотную к высокому пандусу. «С этим м и ч а делать будем?» — проигнорировал замечание водителя Рустам и кивнул на неслабую стаю псов, что крутилось на широкой площадке. «Мочить!» — пожал плечами я. «Боюсь, колбаской прикормить их не получится». «А было бы неплохо!» — оценил шутку Колян. «Так, хорош зубы сушить!» — принялся командовать я. «Рус, залезь на крышу!» В случае чего прикроешь, но лучше попусту не палить. — Эй, какой на крышу? — тут же возмутился водитель. — Он мне ее всю продавит сейчас. — Может, вылезешь и попробуешь сам? — вернул ему шпильку Маркин. — Ой, все! — насупился Колян, но комментировать н а ш и д е й с т в и я прекратил. — Эй! — я постучал в заднюю стенку кабины. — Как слышно, прием! — говори! — вернулся глухой голос Михаила. — Тен сбоку откройте, с флангов прикройте. Не вздумайте с машины прыгать и почем зря не рисковать. Принял — Принял! — гаркнул Мишка, и на некоторое время воцарилась тишина. Вскоре мы услышали о готовности парней сзади, и пошла потеха. Я выскочил из кабины и принялся размахивать мечом, обращая в прах черных бестий. Третья ступень действительно сильно увеличила мои шансы на победу. Я словно предугадывал каждый выпад тварей и действовал на опережение. Буквально доли секунды, но в пылу схватки это имеет огромное значение. Первую пятерку псов я уложил, даже не вспотев. А затем они сменили тактику. Оставшаяся стая из д в е н а ц а т и голов пустилась по кругу, но не в одном направлении. Часть бежала по часовой стрелке, другая против. При этом они умудрялись удерживать одно кольцо, от чего их движение казалось хаотичным. И делали они это не просто так, ради забавы. Я даже не понял, когда на меня кинулась первая тварь. Однако моя реакция была на высоте. Черная пыль еще плавно опадала на мокрый асфальт, а на меня уже набросились сразу трое. Мне ничего не оставалось, как уйти в глухую оборону. На каком-то инстинктивном уровне я кистевым вывертом раскрутил клинок, и он со свистом, рассекая воздух, раскрылся полупрозрачным куполом вокруг моего тела. Позади и слева снова образовались черные облачка, а вот тварь, что пыталась ухватить меня за ногу справа, успела отпрянуть. Но далеко уйти я ей не позволил». Завершив кульбит легким взмахом совокупности со скользящим подшагом, отсек черной туши башку. Как все это время терпели ребята, я даже не представлял. Будь я на их месте, уже давно бы озарял пространство грохотом выстрелов. Они, вон чего, терпят. Молодцы. Дабы не упускать инициативу, я продолжил движение и попытался напасть на бестий. Но те мгновенно рассыпались по площадке, разорвав круг. Безумное мелькание перед глазами прекратилось. Псы замерли неподалеку. Притом все как один прямо передо мной. Странно, но ни одна тварь не попыталась обойти меня и наброситься сзади. Впрочем, пауза продлилась недолго. Оставшиеся девять голов ринулись в атаку всем скопом. Отчаянный шаг и очень глупый. Будь поблизости кто-то из бесов, он бы ни за что не позволил им такое. Это только с виду подобный выпад кажется страшным. По факту они больше мешали друг другу, что позволило мне покончить с ними всего за пару секунд. «Все, пацаны! Время пошло!» — крикнул я и сунул меч в специальную петлю на ремне. Мишка выскочил из кузова, сжимая в руках небольшой ломик. Пара ловких движений и роль ставня, перекрывающая вход на склад, поползла вверх. На самом деле более прочных дверей здесь и не требовалось, ведь в мирное время склады работали круглосуточно. Рольки защищали продукты разве что от животных или непогоды. Мы ворвались внутрь и тут же замерли, не понимая, куда бежать и за что хвататься. Большинство товаров находилось в коробках. Вот так, навскидку, сложно сообразить, где лежит то, что нам нужно. А искали мы в основном сыпучку и консервы. Судя по ароматам, что скопились в закрытом помещении, ничто другое трогать не следует. Ну, если, конечно, нет желания покончить с жизнью, сидя на унитазе. Кстати, странно. Почему-то все двери оказались закрыты. «Шкет, пригнись!» Проревел я, заметив движение за спиной Сереги. Благо он сообразил, что я обращаюсь именно к нему, ведь его позывной мы не обсуждали. А произносить более длинное имя времени не было, поэтому я крикнул то, что первым пришло в голову. Пацан упал на пол, и одновременно прозвучали два выстрела «Мой и Мишкин». Голова беса разлетелась, словно гнилой арбуз, и тело безжизненным мешком повалилось на бетонный пол. «Фу, бля!» — подскочил пацан. «Меня мозгами забрызгало!» «Потерпишь!» — крикнул в ответ Мишка и подошел к мертвому телу. «Ёп вашу мать! Он что, и в этом состоянии ожить может?» «Ты с чего взял?» — к нему тут же подскочил Рустам. «Да ты сам посмотри!» — указал на обрубок десантник. к х у е с и буркнул я, глядя на то, как плоть постепенно восстанавливается, прямо на глазах. «Ща решим!» Я переломил стволы, вытянул стрелянную гильзу из обреза и заменил ее пулевым патроном, тем самым, на котором с усердием выводил крест. «Лишь бы на вылет не прошла», — подумал я и вдавил спуск. Грохот выстрела ударил по ушам, но до контузии не дошло. Все же охотничий патрон не имеет достаточной для этого энергии. Хотя шум устроили нормальный. Если поблизости бродит хоть один бес, неприятности не заставят себя ждать. И лучше бы нам поторопиться. «Так, по одному не ходим?» «Рус Миха, осмотрите правую часть. Шкет за мной!» — скомандовал я и направился осматривать левую часть склада. «Конфеты брать!» Буквально через минуту долетел голос Мишки. «Берем все, что может долго храниться! Ёб твою мать! Ты какого хуя к нам вылез?» Заметив в проходе Коляна, выругался я. «Э, ты слышишь или нет?» И он отреагировал. Вот только совсем не так, как я ожидал. Колян неспеша повернулся ко мне и одарил презрительной ухмылкой, а в его глазах клубилась тьма. «Стой! Нет, не надо!» Я едва успел сбить прицел Рустаму, который уже вдавил спуск — б е з обернулся на разлетевшуюся коробку слева от себя и начал поднимать палец, а в темных углах склада зашевелились тени. — Его придется валить, или нам всем здесь пиздец! — совершенно спокойным голосом произнес Маркин. — Если уступишь мне тело... — Не придется... — вдруг прозвучал в голове голос и с а я А? Чё? — не сразу сообразил я и принялся озираться по сторонам. — Ты где? — Могила? — «Не тупи, бля! Чё с тобой?» В отличие от Рустама, Мишка заметно нервничал. «Забирай!» — выдал я согласие невидимому собеседнику. «Чё? Ты с кем там? о х ю б твою налево! Псы!»